Цствование Фёдоров в защиту греческого языка написана была статья, которая начинается с постановкой вопроса и ответом на него. Учитесь ли нам полезнее грамматики, риторики, философии и филологии и стихотворному художеству, И оттуду познавать и божественное писание, или не учася сим хитростям, в простоте Богу угождать и отчтение разум святых писаний познавати. И что лучше российским людям учитися греческого языка, а не латинского? Латинское учение по этой статье Безусловно, вредно и губительно, грозит двумя великими опасностями. Прослышав о принятии этого учения в Москве, лукавые иезуиты подкрадутся со своими неудобопознаваемыми силлогизмами и душетлительными аргументами, и тогда с великой Россией повторится то же, что испытала малая, где быша, мало не все униаты, рецы и осташися во православии, Потом, если в народе, особенно в простаках, прослышат о латинском учении, не знаю, пишет автор, какого ждать добра, то, избави, Боже, всякие противности. В 1681 году при московской типографии на Никольской открыто было училище с двумя классами для изучения греческого языка в одном и славянского в другом. Руководил этой типографской школой долго жившей на Востоке иерманах Тимофей с двумя учителями-греками. В школу вступило 30 учеников из разных сословий. В 1686 году их числилось уже 233 человека. Потом заведена была и высшая школа «Славяно-греко-латинская академия», открытая в 1686 году, в заиконо монастыре на Никольской же. Руководить ею призваны были греки и братья Лихуды. Сюда перевели старших учеников типографского училища, которое стало как бы низшим отделением академии. В 1685 году ученик Полоцкого Сильвестр Медведев поднес правительнице царевне Софье привилегий или устав академии составлены еще при царе Феодоре. Характер и задачи Академии ясно обозначены некоторыми пунктами устава. Она открывалась для людей всех состояний и давала служебные чины воспитанникам. На должности ректора и учителей допускались только русские и греки. Западно-русские православные ученые могли занимать эти должности только по свидетельству достоверных благочестивых людей строго запрещала держать домашних учителей иностранных языков, иметь в домах и читать латинские, польские, немецкие и другие еретические книги. За этим, как и за иноверной пропагандой среди православных, наблюдала академия, которая судила и обвиняемых в хуле на православную веру, за что виновные подвергались сожжению. Так продолжительные хлопоты о московском рассаднике свободных учений для всего православного Востока завершились церковно-полицейским учебным заведением, которое стало первообразом церковной школы. поставленные на страже православия от всех европейских еретиков без преподавительных школ, академия не могла проникнуть своим просветительным влиянием в народную массу и была безопасна для раскола.